уходящих от переносицы через темя к позвоночнику. Шишка, расположенная между здоровенных надбровных дуг, была украшена татуировкой. Такую же, широко раскрытый глаз, имели и двое людей. «Крабодиане!» «Задави меня, мутант!» — удивился белорус. «Истинно так!» — склонил голову один человек. «Мир вам, гости! Мир тебе, друг Назарий!» «Это чего же, крабодианское капище?» «Будь повежливее, человече!» — попросил Кашня. «Здесь храм!» Волею богопротивного ордена чистоты загнаны ревнители истинной веры под землю в херсонские катакомбы. Здесь и ведут жизнь праведную. Меня, Ганимова, приютили, и вашими проводниками станут. К Надо же!» Тим с удивлением огляделся. Туран слыхал об этой секте, но только в общих чертах, без подробностей. Тем любопытнее ему было оказаться в подземном святилище. «Чем же ты к Рабодианам платишь за помощь?» спросил Север. «Вам такую же плату внести потребно будет?» В подземном святилище речь Назария изменилось Он явно подделывался под говор хозяев. Вставлял всякие обороты, какие в ходу у людей, приверженных религии. «Это какую же плату? Мутантов возлюбить? Или чего доброго мутанток?» Белорус ляпнул и сам тут же пожалел. Татуированные карбодиане уставились на него с неодобрением. «Придержи язык, человече!» — укоризненно сказал Ковшня. «Я преклоняю слух к проповедям карбодиан, тем любезен им»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 Не высказал беспокойства, значит, все было в порядке, и тот, кто движется по галерее, не угрожает путникам. Вот он приблизился, прижался к стене, чтобы освободить проход, и путники один за другим протиснулись мимо. Туран разглядел крепко сбитую сутулую фигуру в балахоне. Из-под капюшона глянули огромные круглые глаза. Такие бывают у тварей, что живут под землей. Капюшон стягивал проволочный каркас, на котором была укреплена свеча. Ее огонек и заметил Туран издалека». Подземный житель прижимал к груди глиняный узкогорлый сосуд. Подождал, пока путники минуют его, и побрел дальше по каким-то своим делам. Вскоре им пришлось остановиться, пока по поперечному коридору катили тачки. Четверо таких же коренастых, наряженных в капюшоны мутантов, у каждого свечка на голове. Грубо сработанные тачки скрипели, груз в них дребезжал. Везли что-то тяжелое и металлическое. — Трудятся, братья, трудятся неустанно, — тихо промолвил крабодианин, который шел за Тураном. «Здесь, в мире под землей, истинное пристанище доброго труда и благости». «Угу. А если кто Назарию наверху мешает, так того в пристанище завсегда уволочь можно, и никто не прознает». Тихо поддакнул белорус. Туран не стал ничего отвечать, но мысленно согласился. «Верно. Благодаря дружбе с подземными жителями Назарий Ковшня мог держать в страхе весь Херсонград. Даже в старые дома с прочными подвалами и туда могли проникнуть подземные жители. А иначе зачем Рита свой погреб разгородила стеной?» Непросто казался старый советник Августа Сида. Галерея привела в другой зал, поменьше первого и хуже освещенный. Здесь провожатые остановились. Туран оглядел стены, сложенные из тесаного камня, обитые железными листами двери. На дверях были здоровенные замки. В зал охраняли двое пожилых мужчин, вооруженные старыми порховыми самострелами. Татуировок на лбах у стражников Туран не заметил. Эти не принадлежали к общине. «Одно из моих владений!» пояснил Назари. «Здесь можете выбрать, что кому по душе. Мирской, так сказать, инструмент. Здешние братья, он противен, но мне разрешают хранить его в покое, не пуская вход». Ковшня отпер дверь, за ней оказались полки с оружием. Одних только пистолетов было с полсотни, а еще карабины, ружья, самострелы, фитильные гранаты, взрывчатка. Туран выбрал винчестер наподобие того, каким его вооружил на крафте Ставридос. Больше ничего брать не стал. Рисунок предстоящего боя уже начал складываться в голове, И основная роль в планах Турана отводилась к гравипушке. Он будто видел заранее, как станет громить инкерманский лагерь, как если бы кто-то нашептывал в ухо, описывал все в деталях до да подробностях. Странное это было чувство, непривычное. Мехокорповцы взяли по карабину, повесили к поясам широкие тесаки в кожаных ножнах, набили карманы гранатами. Север, громахнув металлом, вытянул из-под груды стволов широкий пояс с ячейками, набил их патронами. Белорус выбрал шестизарядный револьвер Очень старый на вид, пояснил. «Надежная система. Больше ничего не возьмешь?» — удивился Назари. «Это ты, дедуля, не знаешь, какой у меня удар с правой, а то бы удивился, что я револьвер-то беру». Но все же, подумав немного, Тим прихватил еще несколько гранат. «Скажи лучше, почему у тебя при таком богатом выборе охрана ерундовыми самострелами вооружена?» «Они к таким привыкли?» — равнодушно ответил Назари. «Да и к чему больше? Сюда разве кто влезет чужой? У них и самострел это скорее для порядка. Здесь под Херсонградом жизнь мирная, тихая, безопасная. Это наверху войны до казни. Здесь же мир и моление в потаённом покое». «Однако мы болеем душой за тех, кто там наверху страдает», — добавил татуированный мутант. «Вот и вам помощь оказываем. вступайте за мной, братья, коли здесь вас более ничто не держит». Вскоре коридоры сделали иными. Ниже, грязней, часто под ногами чавкала грязь. Здесь стены укрепляли деревянными стояками с поперечными. Дерево было черным, подгнившим. Видимо, материалы брали в старых подвалах, где чего удалось отыскать. «Почему здесь влаги больше?» — спросил Туран у крабодьянина замыкающего шествия. «Внизу воды текут, к ним приближаемся», — пояснил тот. Ничего, скоро снова подъем начнется Вот только в старый зал заглянем Эта галерея часто петляла Из боковых ответвлений изредка доносился шум Иногда Туран замечал там свет и движение Мелькали тени, кто-то шевелился и скреб по стенам Быть может, в этих галереях продолжают копать? Проводники не обращали на шум внимания Здесь, под Херсонградом, шла другая жизнь Шла своим чередом Безучастная, к миру, под солнцем И совсем чужая Стала суше Коридор пошел вверх и, наконец, привел в довольно большой зал, где горели свечи. Пахло чем-то незнакомым. Запах был слегка пряный, и спутник севера чихнул. Идущий последним Туран не сразу разглядел, что происходит в зале. Заслоняли спины идущих впереди. Здесь провожатые снова остановились, и путники разошлись вдоль стен. Зал оказался круглый. На стенах фрески. Выглядели они куда старше, чем те что в первом зале с распятым мутантом. Не сразу удалось разобрать, что написано на стене. Краска осыпалась, потускнела. В понизу шли разводы плесени. Несколько десятков свечей горели в зале. Их свет колебался, тени метались по стенам, сплетались в причудливый узор. Дым тонкими струйками поднимался к сводам, тонувшим в темноте. Судя по тому, что дым нашел выход, в своде имелись отверстия. «Смотрите!» торжественно объявил старший крабодьянин. «Это очень старое место. Оно было старым и во время погибели. Смотрите и слушайте. Узрите Создателя!» Туран присмотрелся внимательней и тут только понял, что имел в виду сектант. На стене было изображено распятие, совсем не такое, как у Ордена Чистоты. Здесь нарисовали человека, а не мутанта, и крест был другой, не похожий на «Х», скорее уж на «Т», но главное — человек. Худой и не страшный, как мутант на гербе московских монахов. Он явно страдал. Взгляд его, устремленный вверх, выражал боль и надежду. Такие же глаза были у нарисованного мутанта в первом зале. Сила распятого была в этих глазах, а вовсе не в широких плечах и огромных мышцах. На символах ордена мутант опустил голову, и глаз не было видно, а здесь все по-другому. Должно быть поднятое лицо и выразительный взгляд. Вот самое важное отличие от московского храмового символа. Может, потому и вытатуирован глаз на лбах Карабодиан. «Вот Господь, Создатель нашего мира!» — торжественно объявил сектант. «В этих древних подземельях открывается правда о нашей истории, о том, что было и о том, что будет. У монахов Ордена Чистоты своя правда, а у вас, значит, своя!» — заметил Север. «Орден насаждает веру огнем и сталью. Мы же просим только об одном. Послушайте!» «Вы узнаете истину и дальше поступайте по собственному разумению. Мы не орден, мы другие. Живем по уму и по совести. Сделайте благо себе, узнайте правду и живите с этим знанием. Живите, как велят вам совесть и разум. Мы веруем в совести и разум. Без истинного знания нет совести. Без совести разум бесполезен». Это правда? Туран обернулся к младшему из провожатых, тому, что следовало позади в переходах. «Вам нужно только, чтобы вас выслушали, и ради этого вы помогаете Назарию, чтобы четверо людей с поверхности услышали вашу историю? Это главное», — кивнул татуированный. «Назарий рассказал, что вы идете на подвиг, идете на смертный бой, идете спасти Херсонград, и что в спасенном городе нам будет дано право проповедовать открыто, не боясь монахов. Этот город будет светел, прекрасен и справедливо устроен. «Там будет место и разуму, и совести, но важнее всего». «Понял?» – буркнул белорус. «Дедушка обещал им свободу проповеди наверху, поэтому они помогают нам». «А что, дельное решение? Распятим меня по башке?» Ха. «Но важнее всего», – продолжал крабодянин, «что если суждено вам нынче помереть за правое дело, перед смертью узреете Создателя, услышите правдивую историю пустоши, и правда эта останется с вами».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 «Все мы творения Создателя», — тут же завел сектант, — «созданы им по образу и подобию своему. Он бродил среди людей в человеческом обличии и как человек принял смерть и муки. Взгляните! Этому изображению тысячи сезонов! Не глядите на телесный облик, глядите в глаза ему». Туран посмотрел в глаза нарисованному Создателю, ему стало немного не по себе. Захотелось как распятый глядеть вверх с надеждой наверху были темные своды подземелья и клубы гари от свечей обещал он вернуться тем кто верил его учению веровал в совести разум что не живут порознь обещал он вернуться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 «Что там наверху, ночь?» — спросил север. «До да рассвета недалеко, но пока темень», — ответил мутант. «Земляные своды вздрогнули. Повереница опорных брусьев прошел легкий хруст. на голову посыпались комочки глины». «Катапульта стрельнула», — пояснил белорус. В его рыжий шевелюре глина была не так заметна, как у других. Всех с ног до головы покрывала красная пыль. «Теперь заряжать будут. Это долго». «Эй, святой человек, сколько нам тут еще торчать?» «Уже вот-вот». «И верно». Вскоре мутанты с широкими когтистыми лапами вместо рук, трудившиеся в конце тоннеля, засуетились. Один подбежал к сектанту, подергал за полуплаща стал тыкать лапой вверх и мычать. Членораздельно изъясняться у землекопа не получалось. Он рычал и брызгал слюной, но сейчас-то его поняли без слов. Подкоп окончен, оставалось только прорыть немного вверх, и вот она поверхность. Пока он толковал с провожатым, землекопы вереницей потянулись назад по тоннелю, мимо бойцов.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 И исчез в темноте. Вскоре раздался шорох и тихий стук. Мехокорпевец тесаком расшевелил землю над собой, и сухие комья сыпались на него. Его спутник отгребал их назад обломком доски, которой оставили землекопы. Туран протиснулся мимо Тима. Сквозь отверстие вверху едва виднелось затянутое дымом небо. Снизу дым подсвечивали костры. «Подождите здесь!» — бросил север и полез в дыру.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 И стучали крабодиане, уже засыпавшие проход за их спиной.